Глава девятая Утро началось рано. Предрассветные сумерки только-только начали сереть, когда я вышла в коридор, кивнув стражником, подошла к дверям апартаментов наследницы и постучала. Выглянувшая камеристка сказала, «Входите, Гереталоя, Кира Андарана еще не вставала, я сейчас посмотрю, проснулась ли она». Женщина исчезла за дверью, ведущей в личные покои, а я присела на краешек кресла, бездумно глядя в окно. Там шел дождь. Садовники в длинных плащах убирали последние листья из земли. Трехцветная, с виду совершенно беспородная кошка прошла по каменным плиткам дорожки, брезгливо отряхнула лапки и исчезла из виду. Наверное, отправилась на кухню. Там как раз заканчивают приготовление к завтраку. «Тётушка, входи, дорогая!» — раздался голос из-за приоткрывшейся двери. Андорана еще лежала в постели, и вид у нее был довольно бледный. «Доброе утро!» «Как ты себя чувствуешь?» «Ну, точно лучше, чем вчера», — она невесело хмыкнула. «И существенно лучше, чем могла бы». «Тебя не собирались убивать», — покачала я головой. «Тебя хотели выключить, но я не могу понять, зачем». «Я пока тоже не понимаю и собираюсь плохо себя чувствовать, по крайней мере, до конца дня. Посмотрим, кто и как зашевелится». «Разумно», — согласилась я. Только не оставайся одна ни на минуту. Может быть, у тебя же есть фрейлины? Я видела несколько молодых дам, которые тут крутились. «У нас эта должность называется Орданес», — улыбнулась принцесса. Но, «Ну, да, есть». «И какие у них функции? Болтать, читать вслух и играть на музыкальных инструментах?» «Нет, вовсе нет. По правилам в число Орданес, неважно, при супруге правителя или наследнице, Могут войти девушки или молодые женщины в возрасте от 2 до 3 совершеннолетия, с соответствующим возрасту образованием и обязательным наличием магии. И каждая из них помогает мне в какой-то определенной области. Например? Ну, например, я патронирую школы для девочек-сирот. И Кира Луины Абгерас Кантони раз в неделю ездит по этим школам с проверками, чтобы потом доложить мне состояние дел как и чему учат, какое питание, расход средств. И много у вас таких школ? Сейчас слава светлому семейству осталось всего четыре в столице и по одной в каждой из провинций. А еще пятьдесят лет назад, после последней войны, она вздохнула и махнула рукой. Еще и поэтому очень боюсь, что не удержу ситуацию, и все сорвется в штопор. Мы помолчали. Наконец андара тряхнула головой и спросила. — Так ты считаешь, стоило бы, чтобы кто-то из них побыл со мной? — Да, пусть побудут не одна, а две-три. И лучше, чтобы они между собой были в плохих отношениях. Предположим, у тебя кружится голова, и ты не можешь читать сама. — Ага, они будут читать мне вслух, меняясь через каждые полчаса, — продолжила девочка. — И еще, твоей камеристке ты доверяешь? — Абсолютно. Тут Андарана не колебалась. Она служила еще моей маме, когда та стала папиной невестой. — Очень хорошо. Тогда, я думаю, в твоей гардеробной у нее найдутся дела на целый день. — Конечно, Герет Лоя, ответила камеристка, возникшая возле двери в ту самую гардеробную. — Белье перебрать, платье почистить. Орданес должны меня видеть? Я задумалась. — Пожалуй, нет. Пусть считают, что они наедине с наследницей вы сможете прислушиваться к происходящему и, в случае чего, появитесь или подадите сигнал охране по обстоятельствам. — Как прикажете, Герателлое? И женщина отступила назад, скрывшись в полутьме. — Вот и хорошо. А у меня на сегодня большие планы. Я буду в главном госпитале, в университете, в магических лабораториях и в этих странствиях не стану закрывать глаза и уши. — И рот! — улыбнулась девочка. — И иногда рот. Я сунула руку в карман домашней куртки и достала деревянную коробочку. «У меня к тебе еще вопрос, пока тут не набежали осведомляться о здоровье. В моей гостиной нашлась вот такая интересная колода карт. И я вытащила из футляра первую попавшуюся картинку «Кавалера ветви пентаграмма». Всмотревшись в картинку, Андаранов скинула бровь. «Странно, вроде лицо знакомое». — Обычно карты совсем по-другому рисуют. — Ты права, лицо знакомое, — кивнула я. — Офицер из Дворцовой Стражи имени не знаю, но видела несколько раз. Вчера дежурил. — Интересно, — протянула она. — А еще есть? Совместными усилиями мы опознали почти всех, по-прежнему не найдя соответствия ни богиням, ни драконам. Принцесса аккуратно сложила карты по ветвям, выровняла стопочку и посмотрела на меня. — И что это значит? — Тебя хотела спросить, пожалуй, плечами. — Можно, конечно, поинтересоваться у мага. — Слушай, а у вас гадают на картах? — Конечно, гадают. Только не на таких. Есть специальные. Ну, в вашем мире тоже есть. Я забыла название. — Таро, — подсказала я. — Да, но там набор карт совсем не такой, как в игральных. А именно набор здесь совпадает может попробовать ими играть я взглянула на часы мне надо идти меня ждет Герет лоя об бонст арзи встреча с высшим ученым советом потом госпиталь знаешь пусть все это полежит у тебя дай мне только одну какую-нибудь картинку а вечером если у меня останутся силы попробуем поиграть вытащив из колоды первый попавшийся лист андарана протянула его мне На меня смотрел маг ветви пентаграмма. Адан Абертион Дарга, глава службы безопасности страны.